Глава двадцать вторая Рында Даниил Катерина вроде как спала, то есть Кощей должен был быть в этом уверен, поэтому выходить из дуба ей было нельзя. «Ну что это такое? Сижу как в цыч в дупле!» ворчала Катерина, глядя в окно. А там, как назло, снега роскошные, словно ковры серебряные, всё на солнце блестит. Красота! И ведь даже шапку невидимку не наденешь. Слиты-то видны, тьфу, изморсть мерзкая. Из-за него столько неприятностей. А вот интересно мне, а зачем он хотел, чтобы я спала та? Просто из вредности или и идея у него какая-то есть? Екатерина потянула зеркальце, попросила показать Кощее и увидела, как он даёт указание вихрю принести ему княжну Дарью. Да так, чтобы она жива осталась, не морозить. Дашка, ты ему зачем? Ахнула Катерина. А потом выследи этого светловолосого царевича Златогорного царства, как его? А, а, Степана, и тоже сюда. Вот и посмотрю я, как он себя поведёт. Сказчница спит. А вот тебе девица-красавица, книжнодарья. Да её от злодея ледяного спасать надо, да защищать. Кощей довольно потёр руки. Ничего-ничего. Я тебе, Катерина, ещё устрою. Проснёшься, а тут даже и этот твой ручный царевич уже давно в другую влюблён. Ну и зуит. Катерина всплеснула руками. Ярик, Ярик, быстро сюда. Ветеренок вылетел из-за двери, которую он музыкально скрепел уже с полчаса, и скрутился в полупрозрачного взирушного мальчишку. Да тут я, хозяйка. Быстро найди Степана и принеси его сюда, немедли. Катерина приказала так, что Ярик чуть дверь не сорвал, так его унесло. Степан и Тир развлекались вполне себе детской забавой. Играли в снежки. Правда, кидали с такой силой, что и оглушить могли. Вот Степанов в первый момент и показалось, что кир в него попал, потому что ноги почему-то оторвались от снега, и его понесло над сугробами, да так, что он ничего толком понять не успел, а уже оказался в дубе. Кир бегом мчался за ним. Вот он, хозяйка! Ярик исполнительно свалил Степана на пол посреди Катькиной комнаты. Шапка прилетела в догонку и нахлобучилась на совершенно ошалевшего барынька. Кать, что случилось? Ну что я сделал-то? Бедняга решил, что он чем-то так провинился, что его таким варварским способом доставили в дуб. Пока ничего, но тебя хочет выкрасть Кощей. Екатерина подняла шапку, слетевшую с головы, когда Степан её помотал. Меня? Зачем? Он отряхивал снег с полушубка и всё пытался понять, шутит она или нет. "Не шутит", заявил ему показавшийся в двери бою. Он элегантно увернулся от пролетающего мимо Кира, который, пытаясь не наступить на хвост кота, запутался в собственных ногах и приземлился на Степана. "Кер", фыркнул с его спины. Он и так не совсем в себе после такого способа примыдения. строго велел Баюн и перевёл взгляд на Катю. "Разказ мой". Вернувшись через некоторое время, Волк обнаружил в горнице военный совет. Когда его ввели в курс дела, он только коротко взвыл. "Вот гад, и что делать? Дашка сейчас не в столичном граде княжества, а ночует у тётки в усадьбе". Голосом примерной ученицы докладывала Катерина. Можно кого-то послать и оттуда ее забрать. — Кого? — кот хмуро осмотрел Бурова и склонил голову на бок. — Я не поеду. Я Катерину охраняю, а мне на всех других начихать. Недипломатично ответил Бурый. — А если тебе в Царевич обернуться? Напрочь проигнорировал его Баюн. — Ты меня вообще... Слышишь? Начал звереть бурый. Нет, не слышу. Ты пока ничего умного не говоришь, важно заявил баю. Волк опасно сверкнул глазами, и тут Катерина быстро встала между ними и обняла названного брата за шею. У меня есть идея. Да уж официально так сговор состоянном и не разорвала. То есть жених-то у неё как бы есть. Да он что есть, что нет? Хм жаруся презрительно фыркнула. Да и добестолковая. Да и ладно, не спорю, легко согласилась Катя. А если ему дашку вручить с той же целью, с какой Кощей собирался ей Степана подсунуть? Чур меня! взмахал руками Степан. Да угомонись уже, никто тебя не отдаст. насмешливо глянула на него Катерина. Он замер, как суслик перед норой, и начал соображать, всерьез ли она сказала. «Так вот, стоя, ну, Дашка очень уж легко досталась. Вот и пусть попробует ее сберечь да защитить. Глядишь, и получится что-то интересное». «А ведь в самом деле это прекрасная идея!» Баюн закивал головой. «Так, быстро чернила мне!» Он строго постучал лапой по столу. На столе тут же возникла чернильница, гусиное перо и пергамент. Боюн приказал Катерине пока дать инструкции Ярику и отправить его за Дарьей в сопровождении Жаруси, а сам сел писать её родителям. Алёня, порядошная, зачем им лишней скорби? Нет уж, мы всё растолкуем. А это? Это послание нашему князю, что наследному. И что? Не любит он девушку красавицу, не любит научим, не хочет. Ну вы поняли, в общем. Кудки внул сам себе и быстро отправился на сивки вручать письмо Стоину. То есть сам-то он княжечу не показался. Письмо тут нашёл у себя прямо перед носом на подушке. Как Дарю хотят украсть. Стоину поначалу решил, что ему снится. Ночь всё-таки на дворе. Ну вот оно письмо. больно щёлкнувши ему по носу. Вот открытое окно, и Кощеей репутация опять же хорошо всем известна. Нет, к Дашке он относился совершенно равнодушно, но честь вынуждала невесту защитить, и по сему он отправился к батюшке, а тот, разбуженный недовольный, как только сознал беду, немедленно приказал ехать за невестой. Позорище не берёмся. Если у тебя из-под носа девицу украдут, хватит нам и невестушки Ульяны, ославила на всё Лукоморье. Стыдоба! То ли дело была Катерина. Князь Борислав уже прочно забыл, что Катерина-то как раз его почти всегда и практически всем не устраивала. Стоян выехал очень быстро, и к утру он уже был на полпути к указанному месту встречи. Дарья плакала. Я боюсь. Что же со мной будет? Доченька, Баюн обещает позаботиться. Надо отправляться. Если налетит Кощей в фихрь никуда, мы не сможем тебя спрятать. Уговаривали ее родители и брат, спешно прибывшие к тетке в усадьбу. Помогла Сладка. Даша, не бойся, просто доверься им. Я ни разу не пожалела, а уж что только не было. Так и вышло. что когда к стольному граду князя Алипия подлетал Кощей в вихрь, Ярик, очень стараясь лететь ровно, уносил оттуда княжну в шапке-невидимке, а рядом порхала серая голубка и присматривала за увлекающимся ветерком. Стоин уже раз восемь обошел вокруг названной рощи, и тут рядом блеснули яркие кошачьи глаза, и на ветке ближайшего дерева обнаружился боем. «Ты вовремя, княжич!» «Где она? Её не захватили?» Стоин сам себе удивился, но его как-то зацепило то, что его невесту, пусть и совершенно ему безразличную, кто-то хочет украсть. «Нет, мы успели. Последний момент. Ещё бы полчаса и всё!» — сообщил ему Баюн. «А где она сейчас?» — поинтересовался Стоин. Скоро будет здесь. Кивнул Баюн, насмешливо поглядывая на Стоина, и уж встревожился княжична даже. Дарья в этот момент плакала горячими слезами, потому что Жоруся объяснила ей план. Милая, если ты останешься княжной Дарьей, тебя всё равно найдут. А вот если будешь как бы мальчиком Данилой, оруженосцем княжича, мы сможем тебя скрыть. «Я! Рындой! Это я же девушка!» «Я вижу!» – кивнула птица. «А если так?» Она взмахнула правым крылом, и на Дашину шубку прилетела яркая пёрышко. Вспыхнуло, и его блеск полностью охватил одежду и волосы Дашки. Через миг на поляне стоял немного неуклюжий мальчишка-подросток в одежде Рынды богатого князя. Волосы подстрижены под горшок, на них шапка ой нет косы даря схватилась за голову скажи верни мне перо девичье добро велила жаруся даря послушно повторила и ахнула ощутив прежний облик девицы книжной жаруся заставила её несколько раз повторить присказку и научила выбирать одежду для рынды данилы и пользоваться пёрышком Пока он у тебя побудет, а как нужда в нём исчезнет, к он не вернётся, объяснила Жоруся Даше. А в дубе Екатерина напряжённо ждала нужного момента, глядя в зеркальце. Ну, ты готова? Жоруся зависла у лица Дашки. Да-да, кивнула сама себе, удивляясь трусихе и скромнице Дашка. «Дарья, скройся для зеркал, Ледяной у них оскал, Не увидеть, не догнать, Как зовёшься, не узнать, На пути не обернись, Даниилом назовись, В невидимку для Кощея В сей же час обратись». Катерина увидела, Как в её зеркале Образ Дашки побледнел и истаял. «Отлично! Зеркальце, милая, покажи мне Рынду Данилу! Нет, ты же глянь, Какой славный мальчишка вышел!» Размеялась она, показав зеркальце волку. Стоян увидел на заснеженной опушке богато одетого оруженосца и окликнул его. «Эй, ты! Ты с княжной приехал?» Отрок повернулся и как-то странно на него посмотрел. Стоян рассердился, послал коня вперед, осадил прямо перед мальчишкой и грозно спросил. «Чего молчишь? Где княжна Дарья?» Прозвучавшая за спиной стоя на насмешливое фырканье заставило его обернуться. Кот опять оказался на уровне его глаз на толстой ветке. Э, толна мальчик, а ты не кричи, а лучше присмотрись попристаренее. Да куда присматриваться-то? Она что, невидимка тут? Что ты лапой в мальчишку тычешь, а? А? Да не может быть. Стоен так и застыл с открытым ртом, тупо глядя на рынду. Не может такого быть, медленно повторил он. Может, позволь представить тебе его нового рынду. Баюн баюн откровенно развлекался. Стоен чуть не свалился с коня, чего с ним не происходило примерно лет с 4. Неловко слез с седла и подошёл к рынде. Не может такого быть. Он и узнавал, и не узнавал Дарью. Даша? Нет, пока про Варвашу забудь. Это Даня, рын до Данила. Прицокнул языком кот. Ва, помни, Кощей ищет её. Не найдёт, у родителей будет искать, где спрятана. Посмотрит и на тебя. Так вот, Ом, не должен её получить. Сейчас отправляйтесь в Великоречное царство. Я тебе письмо дам к царю Бажено и царице Анне. Тебя там примут с почёстями. И смотри, не вобуть, что твоему рынди ночевать с остальными оруженосцами нельзя. Да, конечно. Стоян машинально принял письмо, которое ему сунул Баюн. «Денег хватит!» «Да, я взял!» Княжич не очень понимал, во сне он или наяву. «Сейчас бери рынду к себе на коня, за собой посади. В деревне можешь купить ему лошадку, выбирай смирную. И не забывай, что ему много ездить пока не приходилось». Молодой он и неопытный. Взял ты его в наоко, да взял небавно. Боюн подмигнул княжечу, тот послушно покивал головой. Вскочил на коня и протянул руку рынди. Тот не смело взялся и вскрикнул, взлетев в воздух от сильного рывка Стоена. Держись за пояс Стоена, как ни в чём не бывало, подсказала Жаруся. И ничего не бойся. Это для всех ты мальчик, а для Стоена ты его невеста. Полагайся на него, он тебя защитит и поможет. Каварна ты особа. Довольно кивнул Жарусе Баюн, глядя вслед коню стояна, легко уносящему обоих всадников. Княжич этих слов не замумудёт. Но какова моя радость? Ах, какая сказка получилась, прелесть и не сказка. Да, я умница, и ты молодец. Кто Катерину-то нашёл? расмеялась жаруся, подхватила бы юна за шкирку и полетела к дубу.